Часть 1. Рождение и развитие богов. Следовательно, подводя итоги, можно сказать, что почти все великие социальные институты зародились в религии. Эмиль Дюркгейм. Глава 1. Первобытная вера. У чукчей был свой способ ладить с буйными ветрами. Чукотский мужчина взывал на распев: Западный ветер, смотри сюда, гляди на мой зад. Сейчас мы тебе жира дадим, перестань дуть. Европейский путешественник XIX века, описавший этот ритуал, добавлял: Во время этого заклинания мужчина давал штанам упасти и наклонялся, подставляя ветру обнажённые ягодицы. При каждом слове он хлопал в ладоши. К концу XIX века путешественники-европейцы составили немало описаний обрядов, которые они наблюдали в далёких и почти неизученных землях. Некоторые из этих земель населяли люди, которых называли дикарями. Они зачастую не только не имели письменности, но даже не знали земледелия. Среди обрядов нередко встречались такие же странные, как только что описанный. Можно ли назвать подобный обряд религиозным? Кое-кто в Европе возмутился бы только при одной мысли об этом, и как оскорбление воспринял бы подразумеваемое сравнение собственных возвышенных форм поклонения с грубыми примитивными попытками задобрить природу. Возможно, поэтому сэр Джон Лебак, британский антрополог конца XIX века, предводил своё исследование дикарских религий при достережениям. Нельзя было обойтись без указания некоторых фактов весьма неприятных для нашего цивилизованного чувства, писал он в труде Начало цивилизации и первобытное состояние человека. И дал читателям обещание, Исследуя это унылое зрелище чудовищных суеверий и жестоких форм поклонения, избегать по мере возможности всего, что может вызвать законное негодование кого-либо из читателей. Лебок намеревался избавить читателей, в том числе и от тягостных мыслей, что их мозг имеет хоть что-то общее с мозгом дикарей. В целом, ментальное состояние Дигорена настолько отличается от нашего, что зачастую очень трудно понять, что происходит у них в голове или понять мотивы, под влиянием которых они действуют. Хотя у Дикореи есть разум как таковой, чтобы действовать и верить, их соображения чаще всего абсурдны. Дикар демонстрирует крайнюю степень умственной неполноценности его разум подобен разуму ребёнка и так же легко утомляется поэтому естественно что религиозные представления дикарей отнюдь не являются плодом глубоких размышлений лебок не скупиться на заверения читателям религия в понимании низших дикарских раз не просто отличается от цивилизованной религии, но и противостоит ей. И действительно, если мы наделим титулом религия вульгарные обряды и суеверные страхи, о которых сообщали исследователи дикарских сообществ, мы больше не сможем считать религию присущей исключительно человеку. И балай собаки на луну в той же мере акт поклонения, как и некоторые церемонии описанные путешественниками. Пожалуй, нам не следовало бы удивляться тому, как прекрасно образованный британский христианин так умаляет значение примитивной религии. В примитивной названа религия не имеющих письменности народов, включающих как охотников-собирателей, так и земледельцев. В конце концов, примитивные религии пропитаны глубоким почтением к простейшим суевериям, Туманные предзнаменования зачастую побуждают принимать решение о войне и мире. Духи умерших способны вредить и досаждать или же при посредничестве шамана оказывать помощь. Словом, примитивная религия изобилует именно теми элементами, которые, как известно, были отвергнуты, когда монотеизм, выведенный из Египта Моисеем, вытеснил ханаанское язычество. Но в действительности это вытеснение было не настолько радикальным. И доказательство тому содержится в самой Библии. Правда в тех её книгах, которые не так часто читают современные верующие. Мы узнаём, как первый царь Израиля Саул тайком отправился к медиуму, женщине-волшебнице, и просил её поднять из могилы пророка Самуила. Дабы он Саул мог спросить у него политического совета. Самуил не проникся. "Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?" Примитивное суеверие можно встретить и в другом фрагменте. Пророк Елисей, готовя царя Иоаса к битве против Сириан, наставлял его бить стрелами в землю и был разочарован последовавшими тремя ударами. Надо было бы бить пять или шесть раз. Тогда ты побил бы Сириан совершенно. А теперь только три раза поразишь Сириан. Даже краеугольный камень авраамического религиозного усовершенствования, сам монотеизм, оказывается элементом, который то появляется в Библии, то исчезает. Несмотря на то, что на протяжении почти всего Писания подразумевается существование только одного бога. Некоторые эпизоды поражают неожиданным изменением тона. Так в книге Бытия упоминается время, когда сыны Божии стали сходить на землю и брать себе в жёны дочерей человеческих. Сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им и непростых детей. Это сильные и издревле славные люди. Во многих местах еврейской Библии, древнейшем писании в авраамической традиции, являющемся в этом смысле отправной точкой для иудаизма, христианства и ислама, содержится красноречивые следы истории предков. По-видимому, авраамический монотеизм органически вырос из примитивизма в ходе скорее эволюционного, нежели революционного процесса. Это не значит, что между примитивными религиями, известными по антропологическим трудам, и современными религиями проходит граница культурного спада. Не значит, что 3-4 тысячи лет назад люди со спущенными штанами, обращавшиеся к ветру, начали взывать к богу, преклонив колени. Насколько нам известно, традиция разговоров с ветром не входит в культурное наследие иудаизма, христианства и ислама. И, разумеется, нет никаких оснований полагать, что религия чукчей является частью этого наследия, что давным-давно в первом или втором тысячелетии до нашей эры культура сибирских чукчей каким-то образом оказала влияние на Ближневосточную Скорее, идея состоит в том, что примитивная религия в широком смысле слова, о которой нам известно благодаря антропологам и другим путешественникам, может дать некоторое представление о среде, унаследованной современными религиями. По воле случая, ощутившиеся в географической изоляции такие культуры, как Чукотская, избежали влияния научно-технической революции появление письменности, которое поместило народы других частей света в контекст исторической документации и подтолкнуло их к современности. Если эти первобытные культуры не продемонстрировали нам специфических доисторических религий, из которых возникли первые религии, существование которых подтверждено историческими документами, По крайней мере, они показали нам картину в целом. Монотеистическая молитва развелась не из чуготских обрядов и верований, но, возможно, логика монотеистической молитвы выросла из подобия тех верований, которых придерживались чугчи, из представления о том, что силы природы приводятся в движение душами или духами, на решение которых можно повлиять посредством переговоров. Декарская логика таким было ядро теории одного из современников Джона Леббока, Эдуарда Тайлера, чрезвычайно влиятельного мыслителя, которого иногда называют основателем социальной антропологии. Тайлер, знакомый Леббока, порой выступавший в роли его критика, считал, что исконной формой религии был анимизм. Предложенная Тайлером теория анимизма занимала в учёных кругах тех времён господствующее положение в объяснении истоков религии. Она одним ударом завоевала весь мир, как писал один антрополог начала 20 века. В основе теории Тайлера лежит парадигма, которая пронизывала антропологию конца 19 века. Затем на долгие десятилетия впала в немилость и лишь недавно восстановила свои позиции – культурный эволюционизм. Его идея заключалась в том, что человеческая культура в широком смысле слова – искусство, политика, техника, религия и так далее развивается во многом так же, как эволюционируют биологические виды, Новые культурные черты возникают и могут укорениться или исчезнуть. В результате образуются и меняются целые институты и системы убеждений. Совершенно новый религиозный обряд может появиться и обрести поддержку, если, например, его сочтут эффективным средством усмирения ветра. Рождаются и развиваются новые боги могут сложиться новые представления о богах. Например, идея существования только одного бога. Теория анимизма Тайлера была призвана объяснить, каким образом сама идея монотеизма развилась из примитивной религии. Анимизм иногда определяют как приписывание неодушевлённому свойств одушевлённого. Убеждённость, что и реки, и облака, и звёзды живые. Отчасти именно это подразумевал Тайлер, выбирая термин, но только отчасти. Согласно Тайлеру, приверженность примитивного анимизма воспринимал живое и неживое как в равной степени населённое, одушевлённое душой или духом. У рек и облаков, у птиц и зверей Да и у людей есть этот дух душа, этот пар воздуха или тень, это причина жизни и мысли в том существе, которое она одушевляет. Теория Тайлора опирается на более лестные представления о примитивном разуме, нежели те, которых придерживался Леббок. Тайлору приписывают доктрину, которая стала оплотом социальной антропологии духовное единство человечества, идея, в согласной которой представители всех рас сущности одинаковы, что существует всеобщее, единое для всех человеческая природа. Он рассматривал анимизм не как явление абсолютно несовместимое с современным мышлением, а как естественный только более ранний продукт той же потливостью ума, которая и привела к современному мышлению. Анимизм был зачаточной философией человечества, сформулированной философствующими дикарями. Он выполнял ту же задачу, для которой предназначены другие удачные теории, давал лаконичное объяснение фактам, которые в противном случае казались бы загадочными и непостижимыми. Начнём с того, что гипотеза, согласно которой у людей есть дух-душа, отвечает на ряд вопросов, которые, с точки зрения Тайлора, не могли не возникнуть у первобытных людей. Например, что происходит, когда мы спим? В первобытных сообществах понятием человеческой души пользуются для того, чтобы разгадать эту загадку. В некоторых случаях предполагается, что дух душа спящего блуждает во время сна и врача переживает приключения, о которых позднее вспоминает спящий. Спустя десятилетие после появления трудов Тайлера, антрополог Радклиф Браун отмечал, что жители Андаманских островов постергаются будить спящих, считая, что те могут заболеть, если сон прервут раньше, чем душа вернётся домой. В других случаях считалось, что спящего посещают чужие души. Тайлор отмечал, что на Фиджи бытовало поверье, будто бы человеческие души покидают тела, чтобы мучить других во сне. Представление о том, что души умерших посещают живых в сновидениях, широко распространены в первобытных обществах. Таким образом, анимизм обращается ещё к одной загадке, с которой сталкивались люди в древности к самой смерти. Согласно этим представлениям, смерть наступает, когда душа покидает тело навсегда. Тайлер писал, что как только идея души зародилась в сознании первобытного человека, единственным логичным продолжением было распространить её за пределы нашего вида. Дикарь не мог не признавать в животных те же характерные особенности, которые приписываются человеческой душе жизнь и смерть, волю, суждение. Итак, как растения разделяют с животными явления жизни и смерти, здоровья и болезни, то довольно естественно было приписать им также некоторый род души. По сути дела, идея, согласно которой деревья и камни обладают душами, рациональна, если рассматривать её с точки зрения нецивилизованного племени. В конце концов, Разве деревья и камни не появляются в сновидениях? Разве духи, которых мы видим, когда спим или бредим в лихорадке, не носят одежду и не пользуются оружием? Как мы можем обвинить дикаря в надуманности и нелепости только потому, что его религия и философия содержит понятия, основанные непосредственно на его чувственном опыте? Возможно, Тайлер имел в виду Лебbaka, когда писал о первобытных народах. Утверждение, что их действия лишены мотивов, а взгляды смысла само по себе теория, ибо, по моему убеждению, глубоко ошибочная, разработанная для вопросов, которые те, кто их не понимал таким образом, могли легко объяснить. По мнению Тайлера, едва оформившись, широкое анимистическое мировоззрение начало развиваться. В некоторый момент представление, например, о том, что у каждого дерева есть свой дух, уступило место представлению о деревьях, совместно управляемых божеством леса. Этот зачаточный политеизм вызревал до тех пор, пока не вылился в монотеизм. В 1866 году в статье, опубликованной в журнале Fortnightly Review, Тайлер подвёл итог процессу в целом, возможно, став единственным, кто изложил историю религии в одном предложении и автором самого длинного предложения из всех когда-либо опубликованных от простейшей теории, приписывающей жизнь и личные свойства в равной степени животному, овощу и минералу, и до теории, которая наделяет камень, растение и реку духами-хранителями, живущими среди них и заботящимися о сохранении, изменении и росте, до теории, которая рассматривает каждую сферу мира как объект защиты и опеки соответствующего божества. И наконец, до единого верховного существа, которое отдаёт распоряжение подчинённой иерархии до всех ступеней его зрений, которые мы видим победившими на том или ином этапе в давно ведущейся борьбе между теорией одушевления, процессом рассмотрения, наделяющий каждое явление природы жизнью, под стать нашей собственной И медленно развивающейся естественной наукой в одной сфере за другой, заменяющей независимую стихийность действием систематического закона. Вопросы есть? На самом деле, их было множество. Теория Тайлера не сохранила репутацию, какой некогда обладала. Некоторые сетовали, что она не сводит эволюцию богов до уровня экзерсиса чистого разума тогда как на самом деле религию формируют многочисленные факторы: от политики до экономики и человеческой эмоциональной инфраструктуры. Одно различие между современным культурным эволюционизмом и его аналогом в времён Тайлера нынешний акцент на разные способы, которыми мемы, ритуалы, верования и другие базовые элементы культуры распространяется, апеллируя к иррациональным сторонам человеческой натуры. Тем не менее, в широком смысле взгляды Тайлера вписываются в современность. Какими бы разнообразными ни были силы, формирующие религию, её начальный импульс, по-видимому, действительно исходил в основном от людей, которые подобно нам пытались постичь мир. Однако им не досталось наследство современной науки, которая обеспечила бы им фору, поэтому они обратились к ненаучным выводам. Затем, по мере того, как понимание мира росло, особенно благодаря науке, в ответ развелась религия. Таким образом, писал Тайлор, «линии преемственной связи соединяют дикарское поклонение идолам и цивилизованное христианство». На этом уровне универсальности мировоззрение Тайлера не только выдержало критическое отношение современной науки, но и черпало в ней силу. Эволюционная психология доказала, что какими бы причудливыми ни выглядели некоторые примитивные верования, такими же причудливыми, какими некоторые современные религиозные убеждения могут казаться атеистам и агностикам. Они являются естественным порождением человечества, натуральным продуктом, созданного естественным отбором, мозга, предназначенными для понимания мира с помощью всевозможных инструментов, общий результат работы которых не всегда оказывается рациональным. Подробное изложение современных представлений о том, как человеческий разум породил первобытную религию. Вы услышите в приложении к этой книге. Суть в том, что хотя предложенный Тайлером сценарий от анимизма до монотеизма выглядит несовершенным с нынешней точки зрения, тем не менее он многое объясняет. А именно, чтобы понять ранние этапы эволюции богов и бога, мы должны представить себе, как выглядел мир в глазах людей живших много тысячелетий назад задолго не только до зарождения науки, но и письменности и даже земледелия. Ничто не способствует этому умственному эксперименту так, как погружение в картину мира сообществ охотников-собирателей, за которыми наблюдали антропологи. Картину мира дикарей, как сказали бы Леббок и Тайлер, Разумеется, хорошо было бы понаблюдать в буквальном смысле доисторические сообщества из верований которых развились древние религии, попавшие в исторические свидетельства. Но подробных описаний верований, существовавших ещё до изобретения письменности, быть не может. Всё, что осталось от них находки археологов: орудия, украшения, в редких случаях Рисунки на стенах пещер, если предстоит заполнить обширный пробел, оставленный до письменным этапом развития человечества, то лишь благодаря обширной литературе, описывающей наблюдения за сообществами охотников-собирателей. Использование сообществ охотников-собирателей в качестве окон в прошлое есть свои пределы. Например, в этнопологических материалах не описаны действительно девственные культуры охотников-собирателей. Культуры совершенно не испорченные контактами с более развитыми в техническом отношении сообществами. В конце концов, процесс наблюдения за какой-либо культурой неизбежно сопровождается контактами с ней. И кроме того, со многими сообществами охотников-собирателей вступали в контакт миссионеры или путешественники ещё задолго до того, как кто-либо оставил записи о религии этих сообществ. Вместе с тем, если религиозные убеждения туземной культуры выглядят странными, мало чем напоминают верования контактирующей культуры, тогда их вряд ли можно объяснить этим контактом. Например, едва ли христианский миссионер Из викторианской Англии мог научить чукчи подставлять голые ягодицы ветру. Когда в сообществах охотников-собирателей на разных континентах обнаруживаются верования из категории странных, ещё менее вероятным выглядит элементарный импорт, и более вероятным то, что это подлинный продукт образа жизни охотников-собирателей. Как мы вскоре убедимся, Не ощущается нехватки в представлениях охотников-собирателей, удовлетворяющих двум условиям – широкой распространенности и, на наш взгляд, странности. Поэтому мы можем с достаточной степенью уверенности реконструировать духовный ландшафт до исторических времен, каким он был задолго до того, как религия попала в исторические материалы. В отличие от некоторых антропологов XIX века, сейчас никто уже не верит, что предмет наблюдения охотники-собиратели чистый образец религии в момент её рождения десятки тысячелетий назад. Однако это лучше, на какой мы только можем рассчитывать, коли уж к пониманию типичных религиозных верований давностью примерно 12.000 лет до нашей эры периода до зарождения земледелия. Пещерная живопись притягательна, но безмолвна. Боги охотников-собирателей. Кламаты, охотники-собиратели на территории нынешнего Орегона говорить умели. И к счастью для нас говорили с тем, кто понял их лучше, чем путешественники зачастую понимали туземные племена. С Альбертом Самуэлем Гатшетом Одним из основоположников лингвистики, который в 70-х годах XIX века составил словарь и грамматику языка кломатов. Записки Гатшета о кломатах запечатлели то, что было обнаружено в каждой культуре охотников-собирателей: веру в сверхъестественные существа, которых всегда было больше одного. Изначально монотеистические сообщества охотников-собирателей не бывают. В сущности, в антропологических материалах о охотниках-собирателях упоминаются по меньшей мере 5 разных видов сверхъестественных существ. Некоторые из них обнаружены во всех сообществах охотников-собирателей. Большинство в основной массе подобных сообществ Для культуры кламатов с их богатой теологией характерны все пять. Сверхъестественные существа типа 1 у охотников-собирателей, элементали или духи стихий. Те части природы, которые современные учёные считают неодушевлёнными, могут быть живыми, обладать интеллектом, личностными качествами и душой. Поэтому действие сил природы может превратиться в социальную драму. Когда кламаты видели, как тучи заволакивают луну, это могло означать, что южный ветер Муаш пытается убить луну и в сущности может даже преуспеть. Но в конце концов луна всегда воскресает. Сверхъестественные существа типа 2 у охотников-собирателей уклаводы Некоторыми элементами природы управляют существа, отличные от этих элементов природы. По утверждению Коломатов, западный ветер испускает страдающая метеоризмом карлица ростом около 7.5 см, которая носит платье из оленей замши и плетёную шляпу и принимает облик камня на ближайшей горе. Иногда кламаты просили её прогнать комаров от Пеликан-Бэй. Возможно, также объединение в единой ситуации сверхъестественных существ первого и второго типов. Кламаты верили, что вихрями и ураганами управляет находящийся в них дух Шукаш. Соседи кламатов, охотники и собиратели мадоки, соглашались с ними но считали, что шукаш в свою очередь подчиняет чича Сашу или большому брюху гости в желудке которого громыхают, издавая жуткие звуки, слышные во время ураганов. Подобные теологические различия обнаружены не только между разными сообществами охотников-собирателей, но и в пределах одного сообщества. Так о духе громок, ломатов, леме и ише иногда говорили как о единой сущности, а иногда что он состоит из пяти братьев, которые, будучи изгнанными из приличного общества, теперь поднимают шум, запугивая людей. Эти расхождения в толковании служат сырьем для культурной эволюции. Точно так же, как биологические мутации создают разнообразие черт, питающих генетическую эволюцию. Сверхъестественные существа типа 3 у охотников-собирателей органические духи. Природные феномены, которые даже мы считаем живыми, могут обладать сверхъестественными способностями. Например, в койота вселялись злые духи, и, как отмечал Гадшет, его скорбный голос предзнаменование войны, бедствий и смерти. Птицы одного вида могли создавать снег, другого — туман. Духи некоторых животных помогали каламатам исцеляться от болезней. Этому сотрудничеству способствовал дух Я-Аш, который принимал облик одноногого человека и вел знахаря к дому духов животных за советом. Сверхъестественные существа типа 4 у охотников-собирателей духи предков. Для верований почти всех сообществ охотников-собирателей характерно присутствие духов умерших, и как правило, эти духи дарят столько же добра, сколько причиняют и зла. Духи предков, как писал Гатшет, внушали ужас и отвращение, и эти чувства усиливала вера в их вездесущность и незримость. Сверх есть естественные существа типа 5 у охотников-собирателей верховное божество. В некоторых, но далеко не во всех сообществах охотников-собирателей есть верховное божество. И это вовсе не бог, которому подчиняются другие божества. Один антрополог начала 20 века писал о кламатах с оттенком осуждения, Попыток расположить духов в виде упорядоченного пантеона не предпринималось. Скорее верховным считалось божество, которое в каком-то неясном смысле было более важным, чем другие сверхъестественные существа. И зачастую в его роли выступал бог-творец. У кломатов это был Кмукамч, населяющий солнце. Кмукамч сотворил мир зазем самих кломатов из пурпурной ягоды. И продолжал опекать их, хотя известно, что в приступе гнева он наслал на сотворённый мир дождь из пылающей смолы. Так для чего же служили все эти божества и духи? Граница между божествами и духами в лучшем случае размыта. Я буду пользоваться словом божества в широком смысле, имея в виду и тех, и других. Очевидно, кломатам эти божества были нужны для того, чтобы объяснить явления природы, которые в противном случае казались бы загадочными. Приведённый ранее список сверхъестественных существ лишь самая верхушка айсберга теологии кломатов. Объясняет, почему идёт снег, почему дует ветер, почему тучи закрывают луну, почему гремит гром, почему во сне можно увидеть умерших людей и так далее. В каждом известном сообществе охотников-собирателей имелись подобные объяснения природной динамики языком сверхъестественного или, по крайней мере, языком, к которому мы приписываем связь со сверхъестественным. Для охотников-собирателей эти незримые существа идеально вписывались в наблюдаемый мир природы. Естественно, так же, как в современной науке сила гравитации вписывается в мир, где есть наблюдаемое движущееся по орбите Луна. Это приводит нас к одному из более парадоксальных особенностей религии охотников-собирателей. Её не существует. Иначе говоря, если спросить охотников-собирателей о том, к какой религии они придерживаются, они не поймут, о чём речь. Верование и обряды того рода, который мы именуем религиозным, настолько тесно переплетены с их повседневным мышлением и поступками, что у этих людей просто нет отдельного слова для такого явления. Мы можем назвать некоторые их объяснения устройства мира сверхъестественными, другие натуралистическими, но это будут наши, а не их категории. С точки зрения этих людей, уместно реагировать на болезнь, пытаясь понять, какое божество наслало ее, так же, как с нашей, естественно искать возбудителя болезни. Столь тесное переплетение, пользуясь нашими терминами, религиозных и нерелигиозных элементов культуры, находит отражение и в письменной истории. В древнееврейском языке, языке большей части книг Библии, Нет слова религия. При всём моём уважении к обычаям охотников-собирателей и древних евреев, я буду и впредь пользоваться такими словами, как религия и сверхъестественный, отчасти для того, чтобы упростить общение со слушателями, которые тоже пользуются ими, а отчасти по более глубокой причине. Я считаю, что те составляющие жизни охотников-собирателей которые мы именуем религиозными образцы человеческой культуры в ходе культурной революции преобразившейся в современную религию когда плохое случается с хорошими людьми помимо общего интереса к устройству мира охотники-собиратели проявляли особый интерес к вопросу о том почему случается плохое Коренной североамериканский народ Хайда, жители северного побережья Тихого океана, придерживались мнения, что землетрясение происходит, когда исполинский пес подводного божества, работа этого пса удерживать острова, на которых живут Хайда, решает встряхнуться. Если мбути, фигмеи африканского конга, обнаруживают, что в какой-либо части леса не стало дичи, Это означает, что лесные духи Кети, тоже страстные охотники, побывали в этих местах первыми. Когда бушмен Кунг из пустыни Калахари заболевает, скорее всего, это козни Гау-Васи, духов предков, возможно, действующих по велению какого-нибудь божества. Разумеется, не только охотников-собирателей интересует, почему в жизни случается плохое. Одна только христианская традиция породила целые библиотеки трактатов по этому вопросу. Но охотникам-собирателям удалось ответить на него успешнее, чем многим современным теологам. По крайней мере, ответы охотников-собирателей в меньшей степени искажены парадоксом. Теологи авраамического наследия, иудейского, христианского или мусульманского Изначально скованы жёсткой предписанкой, реальностью управляет всеведущий, всемогущий и добрый Бог. Но почему это божество, способное с завтра же искоренить рак, вместо этого наблюдает за страданиями ни в чём не повинных людей, уму непостижимо. Спросите Иегова, на которого после долгих лет набожного поклонения обрушились катастрофы. В отличие от большинства невинных жертв, Иову было позволено распросить об этой явной несправедливости самого Бога. Однако в конце концов, вопрошавшему пришлось довольствоваться ответом: "Ты всё равно не поймёшь". Многие богословы ломали голову над этим вопросом, посвятив ему целые трактаты, но были вынуждены просто смириться. Во вселенной охотников-собирателей проблема зла не так озадачивает, поскольку сверхъестественное не принимает формы единственного всемогущего, а тем более совершенного в нравственном отношении существа. Скорее, сверхъестественный мир населен разными существами, которые, как правило, поразительно похожи на людей, Они далеко не всегда настроены по-доброму, а то, что портит им настроение, порой почти невозможно понять. Например, Корей, бог грома у охотников-собирателей семангов Юго-Восточной Азии, способен разозлиться, увидев, как люди расчесывают волосы во время грозы и бури или смотрят, как совокупляются собаки. На Андаманских островах Бог Бури Билеку может прийти в ярость, если кто-нибудь топит пчелиный воск или издаёт громкие звуки во время пения цыкад. Британский антрополог Ратклиф Браун, изучавший андаманских островитян столетия назад, заметил, что на самом деле они всё же топят воск, надеясь, что Билеку ничего не заметит. Радклиф Браун озадачил это противоречие между их заповедями и поступками. Однако остаётся неясным вопрос, подходит ли слово заповедь для правила, установленного божеством, которое изначально не являлось светящим нравственности. Радклиф Браун относился к культуре, в которой слово бог означало благо, но едва ли это отождествление носит всеобщий характер. А среди охотников-собирателей оно и вовсе неизвестно. Так к Мукамчам, бог Солнца у кламатов, испытывало раздражение по отношению к своему красивому приёмному сыну Айшишу. И потому потратил немало времени и сил, крадя одежду Айшиши и примеряя её. Этим объясняется, почему солнце иногда окружает маленькие пушистые облачка. Расшитая бисером одежда Айшиша. Хуже того, Кмукамч постоянно пытался соблазнять жон Айшиша. Но его провинности не идут ни в какое сравнение с выходками Гаона, верховного божества африканских охотников-собирателей Кунг, который износил жену собственного сына и пожрал двух зятёв. Когда плохие люди остаются безнаказанными, Божества охотников-собирателей не были образцами добродетели, что помогает объяснить наблюдение, сделанное многими антропологами. Как правило, охотники-собиратели вовсе не поклоняются своим богам. Напротив, они часто обращаются со своими божествами так же, как с простыми смертными. Иногда по-доброму, в других случаях как придется. Аборигены японских островов Айна порой пытаются умилостивить божества приношениям просенного пива. Но если божества не дарят им в ответ удачу, а айны грозятся не давать им больше пива до тех пор, пока положение не изменится к лучшему. Известно, что знахари кунг прерывали танцы исцеления, упрекая бога Гао за то, что наслал болезнь. Неприкрытый пенис плохой ты. Если Гаува, который вечно что-нибудь допутал, приносил не то лечебное средство, знахарь вопил: "Олух! Всё ты делаешь не так, только позоришь меня, убирайся прочь". Грубо, но эффективно. Порой Гаува возвращался с нужным лекарством, даже когда охотники-собиратели демонстрируют ритуализированное поклонение божествам В этом поклонении страха больше, чем почтжливости, а сам ритуал выглядит не самым строгим. Семанги, обнаружив, что им грозит сильная буря и зная, что это результат их наблюдений за спаривающимися собаками или других сравнимых с этим нарушений, в отчаянии пытаются исправить положение, рассекают себе голени, смешивают кровь с водой, выплёскивают её в общем направлении соответствующего божества и кричат: "Стой! Стой!" Тем не менее, порой обряды охотников-собирателей достаточно торжественны, благодаря чему можно представить себе, как они эволюционировали и превращались в нечто подобное современным богослужениям. В начале 20 века, когда путешественник Кнут Расмуссен побывал у инуитов, в его времена их называли эскимосами, то заметил с какой серьёзностью они относились к Карам, Таканака, псалук, богине моря. Во времена путешествия Расмуссена тюлени и другая морская добыча попадались редко. Известно было, что морская богиня скупиться на такие подарки, когда инуиты нарушают её правила. И неудивительно. Все их провинности превращались в грязь, оседали на дно моря, вачкали богине волосы, окутывали её и душили. Инуиты собирались в каком-нибудь тёмном жилище и сидели, закрыв глаза, пока их шаман за занавеской спускался на морское дно к Таканака псалук. Узнав, в чём вызван её гнев, шаман возвращался к кануитам и строго спрашивал, кто из них виновен в проступках, названных богиней. Чтобы впредь охота на тюленей была удачной, виновник раскаивался в содеенном, и у всех поднималось настроение. В данном случае слово заповедь, применение которого к повелениям андаманского бога бури Оказалось, Радклив Брауну сомнительным вполне уместно. Торжественная атмосфера обряда и слёзное раскаяние виновных указывают на то, что воле богини Моря представляла собой свод правил, нарушение которых никогда не считалось оправданным. Но даже в этом случае заповеди не признаются нравственными в современном смысле этого слова, потому что не касаются поступков причиняющих вред другим людям. Правила морской богини не препятствуют насилию, воровству, мошенничеству и так далее. Скорее акцент в этих правилах сделан на нарушение обрядовой стороны. В случае, который наблюдал Расмуссен, некая женщина не стала выбрасывать определённые предметы домашнего обихода после того, как у неё случился выкидыш. Да, такие нарушения обрядового свода правил считаются причиняющим ущерб другим людям, но лишь потому, что якобы вызывают гнев сверхъестественных сил, способный пасть на соседей, нарушителя. В отсутствие подобных воображаемых санкций со стороны сверхъестественных сил, нарушение правил было бы безвредным и не столь явно безнравственным. В современном смысле этого слова. Иначе говоря, в сообществах охотников-собирателей божества в целом не помогали разрешать нравственные проблемы, которые возникли бы в их отсутствие. В XIX веке, когда европейские учёные приступили к целенаправленному изучению первобытных религий, они отметили это отсутствие чёткого нравственного аспекта нехватку упоминаний о воровстве, мошенничестве, прелюбодеянии и так далее. В 1874 году Эдуард Тайлер отмечал, что религии декарских сообществ почти лишены той этической составляющей, которая для просвещённого современного разума является самой основой религиозной практики. Тайлер не говорил, что у Декареи отсутствует основа морали. Он подчёркивал, что моральные устои Декареи обычно чётко определены и достойны похвал. Просто эти законы и этики опираются на собственный фундамент традиций и общественного мнения, а не на религиозные основания. Как писала в 1962 году этнограф Лорна Маршалл, Наблюдав за отношениями между народом Кунг и верховным божеством Гаона, проступок, совершённый одним человеком в ущерб другому, не привлекает Кару Гаоны и не считается предметом его внимания. Человек заглаживает подобную вину или мстит за неё в соответствии со своими социальными обстоятельствами. Гаона наказывает людей по своим причинам, порой весьма туманным. Это не означает, что охотники-собиратели никогда не призывают на помощь религию, чтобы осудить чреватые бедами или деструктивное поведение. Австралийские аборигены говорили, что духов раздражают слишком легкомысленные и болтливые люди. Когда Чарльз Дарвин во время плавания на корабле Бигль побывал на огненной земле, То услышал от местных охотников-собирателей, рассказы о великане, который бродит по лесам и горам, знает всё, что происходит в округе и наказывает за такие злодеяния, как убийство, насылая непогоду. Капитан корабля Роберт Фицрой вспоминал объяснение одного из местных жителей. Дождь идёт, снег идёт, град идёт, ветер дует-дует. Сильно дует. Очень плохо убить человека. Но более типично для сообществ охотников-собирателей наблюдения, сделанные одним антропологом, изучавшим кламатов. Взаимоотношения с духами не содержат этического подтекста. Даже если в настоящее время религия имеет отношение главным образом к нравственности, вряд ли она была такой изначально. И, конечно, в большинстве сообществ охотников-собирателей не применяется решающий нравственный стимул рай для хороших и ад для плохих и их близких. Отсутствует в них и аналог индуистской и буддийской идеи кармы, нравственного кондуита, от которого зависит участь в следующей жизни. В верованиях охотников-собирателей всегда присутствует загробная жизнь. Но кнут или пряник почти никогда. Зачастую все духи в конце концов попадают в одно и то же вечное обиталище. А в тех сообществах, где страна мёртвых разделена, как указывают некоторые антропологи, попадание в ту или иную её область зачастую зависит скорее от того, как человек умер, чем от того, как он жил. Многие жители Андаманских островов верили что утопленники становятся подводными духами моря, а дух умершего на суше бродит под джунглем. Утопленники народа Хайда превращались в косаток. Общее отсутствие нравственных санкций в религии охотников-собирателей не такая уж неразрешимая загадка. Охотники-собиратели, как и все люди 12 тысяч лет назад, жили группами, скучно, у всех на виду. В деревне могло насчитываться 30, 40, 50 человек. Поэтому многие проступки скрыть было трудно. Если украдёшь чужую палку, копалку, где её прятать? Какой смысл иметь вещь, если ею нельзя пользоваться? И потом, стоит ли идти на воровство, рискуя попасться, навлечь на себя гнев хозяина вещи, его семьи, близких друзей? а также вызвать постоянные подозрения всех остальных. Тот факт, что всю жизнь предстоит провести среди одних и тех же людей, сам по себе мощный стимул вести себя порядочно по отношению к ним. Если хочешь, чтобы они оказали тебе помощь в случае необходимости, лучше помогать им, когда в этом нуждаются они. Охотники и собиратели вовсе не были кристально честными и высоко нравственными. Но отступления от этих идеалов выявлялись слишком часто. В итоге они не стали насущной проблемой. Порядок в обществе можно поддерживать и без помощи религии. Одна из причин заключается в том, что поселения охотников-собирателей обстановка, для которой мы предназначены, среда, к которой естественный отбор приспособил человеческий разум. Психологи-сторонники эволюции объясняют, что человеческая природа содержит по меньшей мере два врожденных механизма, побуждающих нас быть порядочными по отношению к людям. Один из них, продукт эволюционной динамики, известный как родственный отбор, вынуждает нас идти на жертвы ради близких родственников. Второй реципрокный альтруизм, быть внимательными к друзьям, неродным людям, с которыми мы поддерживаем длительные отношения сотрудничества. Когда живёшь в поселении охотников-собирателей, почти все, с кем встречаешься, относятся к одной из этих двух категорий. Следовательно, естественным образом входит в сферу твоей порядочности. Да, у тебя будут соперники. Но если они станут заклятыми врагами им или тебе, придётся уйти в соседнее поселение. Тип отношений, которых определённо не встретишь в поселении охотников-собирателей, отношения, характеризующиеся анонимностью. Возможности для карманной кражи там просто нет. Никто не в состоянии взять деньги в долг, прыгнуть в автобус и навсегда уехать прочь. Как заметил в 1966 году антрополог Элман Серрис, такие ценности, как любовь, великодушие и честность, не проповедуются и не укрепляются с помощью угрозы религиозного возмездия в таких сообществах, потому что в этом нет необходимости. Когда данные ценности проповедуются в современных сообществах, это делается из беспокойства Главным образом, о нравственности широких кругов вне сферы действия родственных и близких дружественных связей. Первобытные люди не знали подобных тревог, потому что не представляли себе и не имели более широкого общества, к которому надо подстраиваться. Этические принципы на чужаков не распространялись. Они были просто врагами и даже не считались людьми. Последнее предложение может показаться крайностью, но оно определённо расходится с многочисленными лесными изображениями туземцев в книгах и фильмах. Но такой узкий охват нравственных соображений действительно характерен для сообществ охотников-собирателей. Всеобщая любовь идеал многих современных религий, несмотря на то, что её чтят главным образом в случае нарушений не входила в число идеалов типичного сообщества охотников-собирателей. Эта книга отчасти рассказывает о том, как и почему расширилась нравственная сфера, как религии пришли к включению всё более обширных групп людей в круг нравственных проблем. Разобравшись в этом вопросе, мы сможем оценить перспективы дальнейшего расширения данного круга особенно для авраамических религий, когда стоит вопрос о примирении их друг с другом и соответствующем понимании братских отношений. Что такое религия? Если вы обратились к религии сообществ охотников-собирателей и подобно Джону Леббоку пришли к выводу, что у неё слишком мало общего с религией, известной нам сейчас, это простительно. Именно такой была реакция далеко не единичных европейцев в XIX веке. А где же нравственный аспект религии? Где братская любовь? Где почтение к божественному, а не просто страх перед ним? Где торжественность ритуалов? Где стремление к душевному покою? Почему считается, что вся эта орава духов и божеств творит неизвестно что? якобы управляя компонентами мира, которые на самом деле подчиняются законам природы. Тем не менее, у религии охотников-собирателей есть по меньшей мере две черты, которые мы в том или ином виде обнаружим во всех великих мировых религиях: попытки объяснить, почему случается плохое, и предложить способ улучшить положение. Христианская молитва о здравии тяжело больного ребенка может показаться более тонким инструментом, нежели конфликт знахаря народа кунг с местным божеством. Но на некотором уровне логика одинакова. Хороший и плохой исход находится под контролем сверхъестественного существа, и на это существо можно повлиять крестьяне, которые в духе модернизма стараются не просить Бога о вмешательстве в земные дела, обычно надеются на милости в загробной жизни. Даже те буддисты, которые не верят ни в каких богов, а большинство буддистов в них верит, стремятся с помощью медитации или других дисциплин достичь духовного состояния, которое сделает их менее подверженными страданиям. Стремление усматривать во всех религиях в первую очередь проявление своей корысти может показаться циничным. И действительно, суть этой идеи была изложена известным циником. Генри Луис Менкен сказал о религии: "Её единственное назначение дать человеку доступ к силам, якобы управляющим его судьбой, а единственная цель убедить эти силы быть благосклонными к нему". Всё прочее несущественно, но и менее циничные люди ставили корыстный интерес в центр религии, хотя и выражались более возвышенным языком. Около 100 лет назад психолог Уильямс Джеймс писал в работе Многообразие религиозного опыта, что религия заключается в убеждённости, что существует некий незримый порядок и что наше высшее благо возможность гармонично вписаться в него. Разница между формулировками Менкина и Джеймса имеет значение. По версии Менкина, цель игры изменить поведение сверхъестественных существ. Версия Джеймса не исключает такой возможности, но возлагает больше ответственности за изменения на нас. Мы должны гармонично вписаться в незримый порядок. По-видимому, Джеймс придерживался современного допущения, согласно которому этот незримый порядок, божественный, как сказали бы в наши дни, по определению благ, и что расхождение между божественным замыслом и нашими целями отражает оплошность с нашей стороны. Разумеется, религия всегда в том или ином смысле имеет отношение к личной выгоде. Религиозные учения не выживают, если не апеллируют к психологии людей, чей мозг их вмещает. А корыстный интерес один из эффективных источников притягательности. Но такой интерес может приобретать разные формы, в итоге сочетаться или не сочетаться со многими другими интересами: семьи, общества, мира, нравственной и духовной истины. Религия почти всегда образует связующее звено между корыстным интересом и некоторыми другими интересами. Однако со временем меняются элементы, которые она связывает, и методы её действия. Со временем в итоге при рассмотрении в перспективе в этих изменениях наметились закономерности. Религия заметнее сблизилась с нравственной и духовной истиной поэтому стало более совместимо с истинной научной. Религия не просто эволюционировала, она достигла зрелости. Одна из предпосылок этой книги в том, что история религии, начиная с каменного века, в некоторой степени движение от Менкина к Джеймсу. Религии необходимо зреть и дальше, чтобы мир выжил и сохранил свои достоинства и если уж на то пошло, чтобы религия с уважением относилась к мыслящим и критически настроенным людям. Но прежде чем поднять эти вопросы, мы обратимся к тому, как религия созревала до сих пор, каким образом от религии охотников-собирателей, распространенных 12 тысяч лет назад, мы пришли к монотеизму, лежащему в основании иудаизма, ислама, и христианство. Только после этого мы сможем обдумать будущие религии и поговорить о том, насколько она истинна или может быть таковой.